на секунду я задумалась огромный рост тоже волчья особенность поэтому вы все так волнуетесь за квила его дед говорит что на лбу у мальчишки можно яичницу жарить в глазах блака мелькнуло отчаяние думаю ждать ему осталось недолго определенного возраста нет просто все копится копится а потом раз иногда превращение начинается с сильного расстройства или потрясения Хотя я не был расстроен, а наоборот счастлив. Горько рассмеялся Джейкоб. И в основном благодаря тебе чувства копились, копились. Я будто в бомбу замедленного действия превратился. Знаешь, что заставило взорваться? Когда вернулся из кино, Билли сказал, что у меня странный вид. Я вспылил и чуть не располосовал ему лицо, собственному отцу. Джейкоб побледнел и содрогнулся. — Джейк, это действительно так страшно. С тревогой спросила я, искренне желая помочь, «Ты несчастен?» «Нет, уже нет. Только не сейчас, когда ты все узнала. Вот поначалу было тяжело». Наклонившись, он коснулся щекой моей макушки. На минуту в машине воцарилась тишина, и я гадала, о чем думает мой приятель. «Может, об этом лучше не знать?» «Что самое трудное?» «По-прежнему желая помочь?» — спросила я. «Самое трудное, когда теряю контроль над собой» когда не отвечаю за свои поступки и понимаю, тебе и всем остальным рядом со мной не место, словно я монстр, способный нанести непоправимый вред. Ты же видела, Эмили? Сэм вскипел буквально на секунду, а она стояла слишком близко. Я слышу его мысли и знаю, каково это. Ясно, кому хочется быть чудищем из фильма ужасов. А легкость, с которой даются превращения явные способности, Не делает ли это меня менее человечным? От того, что теряю себя, мне порой страшно становится. А обрести себя вновь трудно? Сначала да. В превращении туда и обратно нужна сноровка. Впрочем, мне намного легче, чем остальным. «Почему — Почему? — удивилась я. — Потому что моим прадедушкой со стороны отца был Эфраим Блэк, а со стороны матери Квилл «Квилл — квил Атеара. — квил изумленно спросила я. «Его прадедушка, а наш общий знакомый — мой двоюродный брат». «Почему важно, кто твои предки?» «Потому что Эфраим с Квиллом были последними из стаи, а третьим — Леви Адли. Так что выбора нет. Волк живет у меня в крови. Квилла тоже не отвертец». Лицо Джейка стало беспросветно мрачным. «А что самое приятное?» — спросила я, надеясь немного его взбодрить. «Самое приятное, — широко улыбнулся Блэк, — это скорость. Лучше, чем мотоциклы. Даже не сравнить. Как быстро ты можешь бегать?» да — договорил он. «Довольно прилично. Так, с чем бы сравнить?» «Мы поймали этого, как его, ларана Думаю, для тебя этот пример показательнее, чем для кого-либо». «В самом деле, пример показательный. Невероятно, волки передвигаются быстрее, чем вампиры». У Калленов, например, скорость такая, что во время бега их даже не видно. Ну, теперь ты расскажи мне что-нибудь новенькое. Про вампиров, например. Каково тебе было среди них? От страха не умирала? Нет. Коротко сказала я. Очевидно, мой рисковатый тон навел Джейкоба на размышление Слушай, а зачем твоему кровопийцу понадобилось устранять Джеймса? Джеймс пытался меня убить. Я для него была чем-то вроде дичи. Пытался но не сумел. — Помнишь, в прошлом году в Фениксе я попала в больницу? — Значит, он едва не добился своего? — с шумом вдохнул воздух Джейк. — Да, едва, едва. Я машинально погладила свой шрам, и Блэк заметил, потому что держал за руку. — Что это? — Какой необычный шрам! И какой холодный! Внезапно в темных глазах блеснула догадка, и парень негромко охнул. «Да, это правда. Джеймс меня укусил». Джейк остолбенел. Смуглая кожа приобрела желтоватый оттенок. Похоже, его сейчас вырвет. «Но если он тебя...» «Разве ты не...» «Эдвард спас меня дважды», — прошептала я. Он отсосал из ранки яд, ну как после гремучей змеи. Я вздрогнула. Зияющая в груди дыра полоснула боль. Увы, дрожала не я одна... Огромное тело Джейкоба сотрясалось в конвульсиях. — Спокойно, Джейк, расслабься. — Да, — простонал парень, — спокойно. Он закачал головой, и через минуту лишь руки подрагивали. — Ты в порядке?